Глава 7 Из окна. Лог в общих чертах изложил свой план во время долгого обеда, прошедшего в тревожной атмосфере. Был герцога в день, начало первого пополудни, и благородные канали сидели за столом в своем стеклянном логове. Снаружи с раскаленных небес лились потоки полдневого зноя, Но в подземелье было прохладно, до странного прохладно даже для глубокого подвала. По предположению отца Цепа, древнее стекло обладало способностью не только поглощать и излучать свет, но и воздействовать на тепловое состояние воздуха. Они приготовили роскошный обед, больше похожий на праздничный пир. Тушеная баранина с луком и имбирем, фаршированные угри в пряном винном соусе и пирожки с яблоками, испеченные Жаном. И обильно политые салинским бренди. «Бьюсь об заклад, даже герцогскому повару оторвали бы яйца, сделаю он такое», – ухмыльнулся он. «По моим подсчетам, теперь каждый пирожок стоит три-четыре кроны». «А сколько они будут стоить, когда мы их съедим и вывалим через задницу?» – хихикнул Клоп. «Вот самое оцени», – сказал Кала. и весы». «И совок», – добавил Галда. Братья-санцы на протяжении всей трапезы вяло ковыряли вилками пряный омлет с рубленными ягнячьими почками. Любимое блюдо всех благородных каналей. Но сегодня вообще все жевали без особого аппетита. Даром, что обед своим великолепием затмевал даже роскошный пир, который они закатили по случаю первого успеха в своем предприятии с Доном Сальварой. Один только клоп уплетал за обе щеки, налегая преимущественно на яблочные пирожки Аджана. «Посмотрите на меня!» – промычал он с набитым ртом. «Я становлюсь все дороже с каждым проглоченным кусочком!» Шутка была встречена суховатыми улыбками. Мальчик досадливо фыркнул и стукнул кулаками по столу. «Ммм, ладно. Если никому из вас не хочется есть, давайте обсудим, как нам сегодня избежать погибели». «В самом деле», – поддержал Жан. «Разумное предложение», – согласился Кало. «Да» кивнул Галда. «Каков план действий?» «Ну что ж». Лок отодвинул тарелку, скомкал льняную салфетку и бросил на стол. «Для начала нам придется вернуться в нашу комнату в расколотой башне. Похоже, чертова лестница еще не закончила с нами». «Зачем нам туда возвращаться?» – спросил Жан. «Там мы с тобой должны находиться, когда в девятом часу вечера за нами зайдет Аньейс. И там мы останемся, когда он убедится, что мы не в состоянии пойти с ним» по причине самой, что ни на есть уважительной. «И какая же это причина?» – осведомился Кала. «В высшей степени впечатляющая ответил Лок. «Вам с Галда сейчас нужно будет быстренько наведаться к Джессалине Деобарт. Без помощи черного алхимика мне не обойтись. Вот что вы ей скажете». Два. Незаконная аптекарская лавка Джессалины Деубарта и ее дочери Джаналины размещалась над крупной пищей конторой в респектабельном фонтанном квартале. Каллас, Галда переступили порог канцелярского учреждения в начале второго пополудни. Там за широкими деревянными столами сидела дюжина мужчин и женщин, орудовавших гусиными перьями, песочницами, угольными палочками и промокательными губками с размеренностью и неутомимостью заводных механизмов. Благодаря световым фонарям и толково расположенным зеркалам все рабочие места были хорошо освещены. Среди коморских конторских служащих мало кто получал за свой труд меньше, чем рядовые песцы. В глубине первого этажа находилась винтовая лестница, которую сторожила сурового вида молодая женщина, изображавшая на лице скуку, но постоянно поглаживавшая оружие, спрятанное под коричневым парчевым плащом. Братья Санса доказали честность своих намерений с помощью секретного условного жеста и нескольких медных баронов, перекочевавших в карман охранницы. Женщина дёрнула шнурок колокольчика, висевший рядом с лестницей, и махнула рукой, мол, проходите. Лестница вела в приёмную комнату, без окон, со стенами и полом обшитыми золотистыми досками твёрдого дерева, которые всё ещё источали слабый аромат соснового лака. Высокий прилавок делил помещение ровно пополам. На половине посетителей не было ни единого стула, а на половине продавца не было никаких полок с товаром, одна лишь запертая дверь в голой стене. За прилавком стояла Джессалина, яркой наружности дама за пятьдесят, с роскошной гривой угольно-черных волос и цепкими темными глазами, окруженными морщинками смеха. Справа от нее стояла Дженнелена, направив на вошедших арбалет, «Облегченное комнатное оружие малой мощности. А значит, почти наверняка стрела смазана каким-нибудь ужасным ядом». Впрочем, братья Санса немало не встревожились. Черные алхимики всегда встречали посетителей таким манером. «Госпожа Деобарт, барышня деобард промолвил Кало с низким поклоном. «Ваши покорные слуги». «По-прежнему в полном вашем распоряжении», – добавил Галда. «Господин Санце и господин Санце», – откликнулась старшая Доубард. «Мы очень рады вас видеть. Хотя по-прежнему в ваших услугах не нуждаемся», – заметила младшая. «Желаете купить что-нибудь?» Джессалина сложила руки на прилавке и вопросительно приподняла бровь. «Вы угадали. Одному нашему другу нужно нечто особенное». Кала достал из-под камзола кошелек и держал в руке, не открывая. «Особенное?» «Ну, если точнее, особого действия. Нашему другу должно стать дурно. Да нельзя дурно!» «С моей стороны, конечно, неразумно упускать свою выгоду», сказала Джессалина. «Но три-четыре бутылки рома дадут такой эффект за малую долю тех денег, в которые вам обойдется любое мое зелье». «О нет, речь идет о дурноте другого свойства», быстро заговорил Галда. Он должен занемочь так сильно, словно уже стучится в опочивальню богини смерти и спрашивает, можно ли войти. А немного погодя, он должен полностью восстановить силы, словно и не лежал при последнем издыхании. Как актер в спектакле, если угодно». «М-м-м». -э задумчиво нахмурилась. «Даже не знаю, есть ли у нас подобного рода средства, по крайней мере под рукой». «Когда оно вам нужно?» – спросила ее мать. «Вообще-то мы надеялись выйти отсюда с ним в кармане». «Сказал кала «Ну, знаете, голубчики, мы чудесней творим, вопреки всеобщему мнению». Джессалина побарабанила пальцами по прилавку. «Такие зелья нужно заказывать заблаговременно. Так воздействовать на телесный состав, чтобы человек в одну минуту слёг при смерти, а через пару часов встал да пошёл, как ни в чём не бывало. Это дело мудрёное, тонкое. А мы не картенские маги». Добавила Джаналена. «И слава богам!» Живо воскликнул Кала. «Но у нас очень срочная надобность». «Ладно», вздохнула Джасалина. «Попробуем сообразить что-нибудь этакое, незатейливое, но вполне отвечающее вашим требованиям». «Цветок гробокопателя», сказала ее дочь. «Да», кивнула Джасалина. «А после сомнийская сосна». «Кажется, и то, и это у нас есть. Проверить?» «Ступай, только арбалет оставь мне». Отдав оружие матери, Джанелена отомкнула дверь в глубине помещения и скрылась за ней, плотно затворив за собой. Джессалина аккуратно положила арбалет на прилавок, но руку с приклада не убрала. «Вы нас обижаете, сударыня!» – притворно возмутился Кала. «Мы безобидны, как котята!» «И даже более подхватил Галда. подхватил Галда. «Котята все-таки царапаются и гадят где ни попадя». «Дело не в вас, мальчики, а в общей обстановке. После убийства Наски в городе очень неспокойно. Старый Барсави не иначе замышляет страшную месть. Одним богам ведомо, кто такой этот серый король и чего он хочет. Но мне с каждым днем становится все тревожнее. Мало ли, какие гости могут нагрянуть». «Да, паршивые времена настали», – вздохнул кала Вскоре вернулась Джаннелена с двумя мешочками в руке. Заперев дверь, она передала мешочки матери и снова взяла арбалет. «Значит так», – сказала старший Доубард. «Сначала ваш друг примет вот это, из красного мешочка. Здесь растертый цветок гробокопателя, такой пурпурный порошок. Красный мешочек, запомните. Порошок растворить в воде. Это сильное рвотное средство». «Вызывающее сами понимаете, что...» «Ничего хорошего», – пробормотал Галда. «Через пять минут у вашего друга разболится живот. Через десять затрясутся руки-ноги. А через пятнадцать он начнет выблевывать все, что съел за последнюю неделю. Зрелище не из приятных, Заранее приготовьте ведра». «И все будет выглядеть правдоподобно?» – осведомил Сакала. «Выглядеть?» «Голубчик мой, все будет по-настоящему. Разве можно притвориться, будто у тебя кишки выворачивает?» «Можно!», можно – скорым ответили братья Санса. «Он выкидывал такие штуки с помощью пережеванных апельсинов», – добавил Галда. «Но здесь вашему другу притворяться не придется. Любой коморский лекарь клятвенно заверит, что имеет место. Самое настоящее очень тяжелое телесное расстройство, вызванное естественными причинами». Цветок гробокопателя мгновенно растворяется в желудке, так что в рвоте его не обнаружить. «А потом?» – спросил Кала. «Что насчет второго мешочка?» «Здесь кора сомнейской сосны. Ее нужно раскрошить и заварить, как чай. Превосходное противоядие от рвотного порошка мигом устраняет его действие Но учтите, цветок гробокопателя свое дело уже сделает. Кора не вернет пищу обратно в желудок». И не восстановит силы, которую ваш друг потратит. Пока его будет выворачивать наизнанку. Он будет слаб и нездоров еще день-два, по меньшей мере. «Звучит замечательно», – кивнул Калла. «Во всяком случае, в нашем странном понимании этого слова. Сколько мы вам должны?» «Три кроны, двадцать салонов. И то, потому лишь, что вы воспитанники старого цепа. Конечно, это не в подлинном смысле алхимическое снадобье». Просто очищенное и облагороженное сырье. Но и оно на дороге не валяется, знаете ли». Калла отсчитал из кошелька 20 золотых теринов и сложил столбиком на прилавке. «Вот пять крон, с учетом того, что наша сделка будет забыта всеми ее участниками». «Санца», – промолвила Джессалина Деобард без тени улыбки. «Любая покупка здесь совершенная, нами быстро и крепко забывается». «Значит, нашу покупку нужно забыть быстрее и крепче, чем обычно!» кала добавил к столбику еще четыре монеты. «Ну, если ты настаиваешь на дополнительных доводах...» джессалина достала деревянный скребок и смахнула терины с прилавка, судя по звуку, в кожаный мешок. Она избегала прикасаться к монетам. Черные алхимики редко доживали до ее возраста. Если ослабляли параноидальную бдительность в отношении всего что приходится трогать, нюхать или пробовать на вкус. «Мы глубоко вам благодарны», – сказал Кала. «И наш друг тоже». «О, насчет вашего друга сильно сомневаюсь», – усмехнулась Джессалина Даубард. «Сначала угостить его порошком из красного мешочка, а потом посмотрите, сколь горячей благодарностью он ко мне проникнется». Три. «Подай мне стакан воды, жан Лок стоял у окна на седьмом этаже раскол этой башни и смотрел на длинные черные тени, отброшенные домами Южного комора в свете закатного солнца. «Пора принимать сна, Сейчас где-то без двадцати девять, полагаю. Вот, уже развел». Жан протянул товарищу полную жестяную кружку, на дне которой клубился лиловатый осадок. «Эта дрянь действительно растворяется во мгновение ока, как и говорили Санса». «Пью за толстые карманы эротозеев», – произнес Лок. «Пью за истинных алхимиков, за луженый желудок, за неудачу серого короля и удачу многохитрого стража. За то, чтобы нам благополучно пережить эту ночь». Жан изобразил, будто чокается с Локом. «М-м-м». Лок опасливо отпил крохотный глоточек. А потом запрокинул голову и единым духом осушил кружку. «На самом деле, недурственно, Мятный вкус, очень освежающий». «Достойная эпитафия», – пробормотал Жан, забирая у него кружку. Лок еще немного постоял у окна. Сетка была поднята, поскольку с моря по-прежнему дул сильный ветер герцога, и насекомые еще не велись тучами в воздухе. В арсенальном квартале Завиа Камарадса было тихо и безлюдно. Сейчас, когда между городами-государствами Железного моря сохранялся относительный мир, огромные лесопилки, склады и морские доки простаивали без работы. В военное время на верфях строилось или ремонтировалось до двух дюжин кораблей сразу. А сейчас Лок видел там лишь один скелетообразный остов недостроенного судна. За верфями вскипали белые пеной волны, разбивающиеся об южную иглу облицованный древним стеклом каменный волнорез длиной почти три четверти мили. На южной оконечности иглы возвышалась сторожевая башня позднейшей постройки, резко очерченная на фоне темнеющего моря. А за ней, под тонкими алыми завитками облаков, смутно виднелись белые пятна парусов. о, -о – проговорил Лок, – «вроде начинается». «Ты присядь лучше», – посоветовал Жан. «На тебя вот-вот слабость нахлынет». «Уже? На самом деле? боги Кажется, меня сейчас...» И началось. Мощная волна тошноты подкатила к горлу, неся с собой все съеденное локом за день. Несколько долгих минут он провел на коленях, обнимая деревянное ведро с такой страстью, с какой еще ни один истовый богопоклонник не припадал к алтарю, взывая к небесным покровителям о заступничестве. «Жан!» Сдавленно прохрипел он между жестокими рвотными спазмами. «Как-то мне в следующий раз придет на ум подобный план! Сделай милость, всади мне топорик в башку по собой обух!» «Вряд ли подействует». Жан проворно заменил полное ведро на пустое и ободряюще похлопал друга по спине. «На черта мне заря затуплять чудесные острые лезвия твою медную башку». Потом он плотно закрыл ставни на всех окнах, за которыми уже занимался свет. Вид у тебя плачевный, конечно, но надо, чтобы еще и запах произвел на Анииса должное впечатление. Мучительные рвотные судороги продолжались и после того, как в желудке ничего не осталось. Лок корчился, трясся и стомал, схватившись за живот. Жан перетащил друга на постель. «Ты белее и весь в холодной испарине», – пробормотал он, глядя на него с неподдельной тревогой. «Неплохо, неплохо». «Весьма правдоподобно». «Мило, да?» – прерывисто прошептал Лок. «О, боги! Сколько мне еще мучиться!» «Точно трудно сказать. Аньеист со своими людьми должен вот-вот подойти к таверне. Несколько минут они подождут нас там, закипая раздражением, и только потом ринутся наверх». В течение этих нескольких минут Локу открылся весь смысл понятия «маленькая вечность» наконец по лестнице загрохотали шаги и мгновение спустя дверь сотряслась от яростных ударов ламора прора «Танен! открывайте живо или я вышибу дверь к чертовой матери слово богм прохрипел ло когда жан двинулся к двери мы ждали у вас у последней ошибки вы идете или убоги что здесь происходит ниис переступил через порог и тотчас скинул руку, закрывая рукавом нос от мерзкого рвотного запаха. Жан указал пальцем на Лока, который с душераздирающими стонами корчился на кровати, кутаясь в тонкое одеяло, несмотря на душный жаркий вечер. Ему стало дурно с полчаса назад. Всю комнату заболевал нахрен. Не знаю, что с ним. «Боги мои! Да он позеленел уже!» Аниис подошел поближе, глядя на Лока с ужасом и сочувствием. Он был в полном боевом облачении. Многослойная кераса из вываренной кожи, расстегнутый кожаный нашейник, на мясистых руках кожаной наручи с частыми заклепками. Наверх с ним поднялись несколько вооруженных слуг, но ни один из них не горел желанием последовать в комнату за хозяином. «Я на обед взял каплуна», — сказал Жан. «А он рыбный рулет. С тех пор мы оба ничего не ели, и я чувствую себя прекрасно». «Захлебнись, я ионовой сакой. Рыбный рулет. Бьюсь об заклад удивление свежий!» «Аньеис...» – прохрипел Лок, протягивая к нему трясущуюся руку. «Не... не уходите без меня. Я... я с вами... и я в состоянии драться!» «О боги! Нет!» – Аньеис решительно помотал головой. «Ты совсем плох, мора Тебе нужно показаться лекарю. Ты хоть вызвал лекаря, танан «Не успел еще...» Как началось, все бегаю, ведра выношу, да вокруг него суючусь. «Вот и продолжай в том же духе. Вы оба никуда не идите. Не сердись, Жан, его явно здесь нельзя оставлять одного. Сиди здесь, присматривай за ним. И при первой же возможности сгоняй за лекарем». Аниис наклонился и потрепал Лока по плечу. «Не волнуйся, приятель, сегодня мы расправимся с этим гадом. Разделаемся раз и навсегда. А потом я пришлю кого-нибудь тебя проведать. С отцом я все улажу, он поймет». «Пожалуйста! Прошу! Я попрусь на плечо Жана! Я смогу!» «Разговор закончен. Ты даже на ногах не устоишь. Еле живой ведь. Точная рыбешка, брошенная в вино!» Аниис попятился к двери и напоследок сочувственно помахал Локу. «Я своими руками уделаю мерзавца и пару раз врежу от твоего имени Ламора. Уж не беспокойся!» Затем дверь с грохотом захлопнулась, и Лок с Жаном снова остались одни. Четыре. Через несколько долгих минут жан отворил окно, выходящее на канал, и выглянул в разбавленные лжесветом сумерки. Он увидел, как Аньеис со слугами торопливо пробираются через толпу и по кошачьему мостку переходят через Виа Камарацца в арсенальный квартал. Аньеис ни разу не оглянулся и скоро исчез в густых тенях вдали. «Ну все, тебе помочь?» – начал жан отворачиваясь от окна. Но Лук уже сам выполз из постели и и сейчас плескал в воду на алхимическую плитку. За последние полчаса он, казалось, постарел лет на 10 и похудел на добрых 20 фунтов. Жан встревожился. У Лока не было лишних 20 фунтов веса. «Превосходно! Самое простое и самое незначительное сделано сегодня мы сделали. Работаем дальше, благородные канали!» Лок поставил на плитку глиняный кувшин с водой. Яркий отсвет раскаленного камня упал на его лицо. «Постарел на 10 лет? Да нет, скорее на все 20 Теперь сосновый отвар, да благословят его боги. И хорошо бы он оказался таким же действенным, как пурпурный порошок». Жан, поморщившись, подхватил два ведра с рвотой и подошел к окну. свет уже угасал, и сильный теплый ветер герцога гнал с моря низкие темные облака. Сегодня ночью они скроют луны, по крайней мере, на пару часов». По всему городу загорались крохотные булавочные огоньки, словно незаримый ювелир раскладывал свои товары на черном бархате. «Похоже, от чудесного снадобья Джессалина я выблевал все, что съел за последние пять лет», – слабым голосом проговорил Лок. «И свою нежную душу в придачу. Прежде чем выплеснуть, глянь внимательно, не плавает ли она в одном из ведер, ладно?» Дрожащими руками он крошил сухую сосновую кору прямо в кувшин с кипятком, не имея ни сил, ни желания заваривать как положено. «Да вот она вроде», – отозвался Жан. «Мерзкая кривая душонка. Смотреть противно. Без неё тебе будет лучше. Нехай плывёт в море». Быстро высунувшись в окно, Жан убедился, что внизу нет лодок, плывающих навстречу поистине неприятной неожиданности. А затем просто вышвырнул оба ведра в канал одно за другим. Они с шумным плеском упали в серую воду с высоты 70 футов. Но Жан был уверен, что никто не заметил. А если и заметил, то не обратил особого внимания. Коморцы постоянно выбрасывали в Виа разные гадости. Благополучно избавившись от ведер, Жан отодвинул дверцу потайного шкафа. И достал оттуда два дешевых дорожных плаща и две широкополые вирарские шляпы из дрянной кожи. На ощупь сальной, как колбасная оболочка. Один серый бурый палащ он накинул на плечи локу, который тотчас запахнулся в него поплотнее и зябко поежился. «У тебя прям материнская забота в глазах, Жан. Должно быть, я совсем дерьмово выгляжу». «На самом деле ты выглядишь так, будто тебя повесили на прошлой неделе. Мне неудобно спрашивать, но... Хм... Ты уверен, что сдюжишь?» «Должен сдюжить. Деваться-то некуда». Обернув правую руку краем плаща, Лок взял кувшин с отваром, отхлебнул немного и проглотил вместе с кусочками коры, рассудив, что им самое место в пустом желудке. «Тьфу! По ощущениям, будто в живот сапожищем пнули. Я что, и Джессалину разозлил чем-то?» Лицо у него кривилось так, словно кожа, движимая собственной волей, пыталась оторваться и сползти с костей черепа, но он стоически продолжал давиться мерзко-пакостным зельем. Жан крепко придерживал друга за плечи, втайне опасаясь, что еще один приступ рвоты доконает беднягу. Через пару минут Лок со стуком поставил кувшин на стол и глубоко перевел дыхание. «Не терпится побеседовать с серым королем, когда все эта хератень закончится», – прошептал он. «У меня накопилось несколько вопросов к нему, сугубо философского свойства. Например, ну что, нравится, когда тебя подвешивают за яйца, ублюдок?» «Вопрос, смею заметить, скорее физиологический, нежели философский. Но, как ты сам сказал, сперва нужно дождаться, когда Сокольник уберется из города». Жан говорил ровным, совершенно бесстрастным голосом, каким обычно высказывался при обсуждении планов, имеющих весьма отдаленное отношение к благоразумию и здравомыслию. «Жаль, конечно, что мы не можем просто прикончить сукины сына в темном переулке». «Застегнуть врасплох, чтобы он и подумать ничего не успел, иначе нам крышка». «Ярдов с двадцати, не меньше», – медленно произнес Жан, словно размышляя вслух. «Один меткий бросок злобной сестрицы – и готово. Секундное дело». «Увы, мы оба с тобой знаем, что убивать вольнонаемного мага нельзя», – вздохнул Лок. «Мы недели не проживем, коли решимся на такое. Картенса устроит показательную расправу над нами» а заодно наткала Галда и Клопом. Нет, это не выход. Долгое и мучительное самоубийство. Лог задумчиво уставился на алхимический камень, все еще источавший слабое белое сияние и потер ладони. «Вот интересно, Жан. В самом деле интересно. Не такие ли чувства испытывают наши жертвы? Когда мы их обираем и исчезаем, а они ничегошеньки поделать не могут». Свет камня почти полностью померк, пока Жанна раздумывал над ответом. «Мне кажется, Лок», – наконец проговорил он, – «мы давно сошлись во мнении, что все они получают по заслугам. И вообще, нашел то же время угрызаться совестью». «Угрызаться?» Лок встрепенулся и поморгал, словно пробуждаясь ото сна. «Нет, ты меня неправильно понял. Просто такое поганое чувство. Все-таки нет выхода это для других». «Не для благородных каналей! Не нравится мне, когда меня загоняют в угол!» По знаку Лока Жан и помог ему подняться на ноги. Плаще было дело или в снадобье Джессалины, но Лок уже перестал дрожать. «Ну, очень не нравится!» – продолжал он крепнущим голосом. «Прямо слов нет, как не нравится! Нужно поскорее отыграть этот чертов спектакль!» «А после того, как я сплюшу под веселую дудку нашего славного серого выжиги и его ручного колдуна, у нас будет время хорошенько подумать, что нам с ними делать». Жан сухмылкой, хрустнул пальцами, потом закинул руку за шею, проверяя, готовы ли злобные сестрицы к ночной вылазке. «Ну что, хватит сил для прогулки по нашей виноградной дороге?» – спросил он. «Хватит, не сомневайся. В конце концов, сейчас веса во мне значительно меньше» чем было до приема джессалинниной отравы. Так что спуститься будет легче легкого. Из всех моих сегодняшних испытаний, это самое простое. 5. По всей высоте западной стены, выходящей на узкий переулок, тянулась деревянная решетка, оплетенная старыми толстыми лозами. Спускаться по ней сверх отуры было занятием не из приятных, но это позволяло избежать встречи с несколькими десятками знакомых каждый вечер торчавших последние ошибки. Благородные каналии часто пользовались виноградной дорогой. На верхнем этаже расколотой башни со стуком распахнулись оконные ставни. Весь свет в комнатах Лока и Жана был погашен. Крупная темная фигура выскользнула из окна на густо увитую виноградом шпалеру. Мгновением позже за ней последовала тень поменьше. Одной рукой Лок судорожно вцепился в решетку, а другой осторожно затворил ставни. Огромным усилием воли он заставил уняться свой измученный желудок, бурно протестующий против долгого и трудного спуска вниз. Ветер палача, летящий в соленую тьму Железного моря, теребил плащ и шляпу лока незримыми пальцами, пахнущими болотом и возделанными полями. Жан держался в двух-трех футах под локом, и они медленно, но верно спускались вниз, перебирая руками по решетке и нащупывая ногами опоры. Окна шестого этажа были плотно закрыты ставнями, за которыми не брежала ни огонька. А на пятом сквозь щели ставен пробивались тонкие полоски интарного света. Оба верхолаза, не сговариваясь замедлили движение и постарались производить, возможно, меньше шума. Превратиться в смутные серые тени, еле различимые во мраке. Когда Жан поравнялся с окном, ставни вдруг широко распахнулись. Дощатая створка ударила его по спине и он едва не сорвался со стены от неожиданности. До боли в пальцах, вцепившись в опутанную лозами решетку, Жан тревожно покосился на окно. застигнутый врасплох, Лок наступил товарищу на голову, но тотчас проворно подобрал ноги. «Сам знаю, что другого выхода нет, сука несчастная», прошепел мужской голос. Послышался глухой стук, треск, и в следующий миг решетка тяжело сотряслась. Кто-то еще выбрался из окна и сейчас шумно возился в виноградных лозах прямо под ними. Наружу высунулась черноволосая женщина. Она уже открыла рот, собираясь проорать что-то в ответ. Но потом всквозь щели в открытой ставне увидела жана и сдавленно ахнула. Это привлекло внимание мужчины. дюжево малого, даже крупнее здоровика Таннона. «Что за чертовщина?» – ошеломленно прорычал он. «Ты что здесь делаешь?» «Богов потешаю, придурок!» Жан дрыгнул ногой, пытаясь слегка подтолкнуть мужика. «Будь добр, паузи уже вниз, любезный!» «Что ты делаешь у этого окна, мать твою? Не как подглядывать любишь? Сейчас я тебе поподглядываю, выродок!» Припло-крехте от усилий он стал карабкаться вверх и попытался схватить Жана за ноги. Жан дернулся в сторону, на долю секунды потерял равновесие и мир вокруг завертелся. «Черная стена!» «Чёрное небо, чёрный булыжник мостовой в пятидесяти футах внизу. Упадёшь с такой высоты, расшибёшься в лепёшку». «Вы оба! Убирайтесь от моего окна сейчас же! Ференс, отстань от него и спускайся уже вниз! Марган-то – завопила женщина. «Чёрт!» – тихо выругался лог, застывший в нескольких футах над ней и с перепугу ненадолго утративший своё обычное красноречие. «Сударыня, вы усложняете нам жизнь!» «Если вы не хотите, чтобы мы вошли и усложнили жизнь вам, сделайте милость, заткните свою поганую пасть и закройте чертово окно!» Она, вздрогнув, задрала голову. «А, так вас двое? Вы все убирайтесь отсюда! Прочь! Прочь!» «Закрой окно! Закрой окно! Закрой окно, твою мать!» «Да я вас обоих у укокошу, гниды!» – заревел Фернс. «Сброшу к чертовой матери с этой...» Тут раздался леденящий душу треск, и решетка тяжело дрогнула под тремя вцепившимся в нее мужчинами. «Ну вот, чего и следовало ожидать!» – простонал Лок. «Спасибо тебе огромное, Ференс!» Затем из всех четырех глоток разом хлынули потоки цветистых проклятий. Но кто какие проникновенные слова произнес, впоследствии ни один из них толком не помнил. «Если двоих осторожных мужчин решетка еще кое-как выдерживала...» то под весом троих неосторожных и порывистых она начала с громким хрустом, треском и скрипом отходить от стены. Ферренс, по виной силе тяжести и голосу здравого смысла, с поразительной скоростью заскользил вниз, обжигая ладони о виноградной плети и в ходе спуска отдирая стены шпалеру. Когда он находился в 20 футах от земли, клипкая конструкция наконец сорвалась с последних креплений и вместе с ним ухнула в темный переулок где бедняга оказался погребен под грудой деревянных обломков и виноградных лос. Обрушилось добрых 30 футов решетки, и теперь ноги Жана болтались в пустоте. Молниеносно переместившись вправо, Лок спрыгнул на оконный карниз и наском башмака отпихнул женщину в глубину комнаты. Жан стал лихорадочно карабкаться вверх, поскольку кратчайший доступ к окну по-прежнему преграждала открытая ставня. Решетка под его руками уже со зловещим треском отделялась от стены, когда он неуклюже перекинулся через ставню сверху и ввалился в окно, увлекая за собой локо Путаясь в плащах, они рухнули на голый дощатый пол. «Вон отсюда! Лезьте обратно в чертово окно!» – провизжала обитательница комнаты. Для пущей убедительности сопровождая каждое слово быстрым пинком в ребра Жану. По счастью, она была босиком. «Глупейшее предложение!» Сказал Лок откуда-то из-под своего дародного друга. «Эй-эй-эй!» Жан поймал женщину за ногу и оттолкнул прочь. Она отлетела назад и упала навзничь на подвесную кровать, известную в народе как «Веселка». Двуместный гамак из тонкой, но прочной полушелковой веревки, крепившийся к потолку на четырех крюках. Только сейчас Лок с Жаном заметили, что женщина в одном нижнем белье. А нижнее белье, которое каморские дамы носят летом, прямо скажем, мало чего прикрывает. «Пошли вон, ублюдки! Вон, вон! Я сейчас...» Едва Лок Жаном успели встать с пола, как дверь напротив окна с грохотом распахнулась. И в комнату вступил при причистый Верзила с мускулатурой портового грузчика или кузнеца. В очах вошедшего горело мстительное удовлетворение, и от него исходил резкий кислый запах крепкого спиртного, ощутимый даже с десяти шагов. В первое мгновение Лок изумился, каким образом Ференцу удалось подняться обратно столь быстро. Но во второе мгновение сообразил, что перед ними вовсе не Ференц. Он невольно хихикнул. Порыв ночного ветра с треском захлопнул ставню у него за спиной. Женщина издала сдавленный писк, похожий на мяуканье котенка, падающего в глубокий темный колодец. «Ах ты ж грязная сука!» – протяжно произнес мужик слегка заплетающимся языком. «Гнусная, грязная сука! Я так и знал! Так и знал, что ты не одна!» Он сплюнул и потряс головой, уставив мутные глаза на Лока с Жаном. «При сразу с двоими? Ну и но!» «Черт! Значит, чтобы заменить меня в постели, требуется двое!» «Надеюсь, мальчики, вы славно развлеклись напоследок с чужой бабой!» Продолжал он, наклоняясь и вытаскивая из левого сапога девятидюймовый вороненый стилет. «Потому как сейчас я превращу вас в девочек!» Жан широко расставил ноги, левой рукой потянулся за злобными сестрицами, а правой отодвинул Лока себе за спину. «Стой! Стой!» – закричал Лока, размахивая обеими руками. «Я понимаю, как это выглядит, но ты ошибаешься, приятель!» Он ткнул пальцем в оцепеневшую от ужаса женщину на кровати. «Стой!» «Твоя баба накувыркалась с другим еще до нашего появления!» «Гатис!» – прошипела женщина. «Гатис, эти скоты хотели меня снасильничать! Прикончи их! Спаси меня!» Гатис с орочением бросился на Жана, держа кинжал перед собой хватом опытного поножовщика. Но он был слишком пьян и слишком взбешен, чтобы тягаться с трезвым и хладнокровным противником. Лок проворно отскочил в сторону, а а Жан поймал Гатиса за запястье и сбил с ног с стремительной подсечкой. Верзила со всего маху грянул со спиной о пол, выронив клинок. Одновременно с этим Жан, по-прежнему крепко сжимавший запястье Гатиса, резко крутанул ему руку. Послышался тошнотворный хруст. В первую секунду ошеломленный Гатис даже не вскрикнул. Но потом боль прорвалась в затуманенное сознание, и он испустил хриплый вопль. Жан схватил его за грудки, рывком поднял на ноги и со всей силы швырнул об стену слева от окна. Здоровяк с треском ударился затылком о камень и начал медленно валиться вперед. Но правый кулак Жана, описавший в воздухе молниеносную дугу и врезавшийся ему в челюсть, отбросил его обратно. Еще раз шарахнувшись башкой о стену, Гатис рухнул на пол и остался неподвижно лежать там, похожий на огромный бесформенный мешок теста. «Да, да», – взвизгнула женщина. «Давай, вышвырни его из окна!» «Во имя всего святого, сударыня!» – рявкнул Лок. «Нельзя ли уже определиться, на чьей ты стороне?» «Если Гатиса найдут мертвым под твоим окном, я вернусь и отправлю тебя за ним следом», – пригрозил Жан. «А если скажешь кому-нибудь, что мы здесь были», – добавил Лок, ты будешь молить богов, чтобы мой друг вернулся и отправил тебя за ним следом». «Но Гатис-то вас не забудет!» «Он все-все расскажет!» – испуганно проверящала женщина. «Такой дюжи детина! Да я тебя умоляю!» Жан неспешно поправил плач и надел шляпу, слетевшую с головы во время короткой схватки. Завтра он наврет, что на него напали восьмеро громил с дубинками. Покинув комнату через дверь, из которой недавно появился грозный гатис, друзья оказались на площадке наружной лестницы с северной стороны башни. Теперь, когда виноградная шпалера обрушилась, у них не было другого выбора, кроме как быстро спускаться по ступенькам и возносить мольбы к многохитрому стражу. Лок затворил за собой дверь, оставив огорошенную женщину лежать на подвесной кровати, в обществе бесчувственного гатиса, валявшегося на полу под окном. «Похоже, сегодня боги милостивы к нам», – проговорил Лок, торопливо шагая по скрипучим ступенькам. «По крайней мере, мы не потеряли свои дурацкие шляпы». Прямо перед ними, шумно хлопая крыльями, пронеслась крупная птица. Хищная черная тень на фоне городских огней. «Ну а теперь», – добавил Лок, – «нас взял под свое крыло наш друг Сокольник. Уж не знаю, к добру или к худу».